Со свистом, гортанными, степными криками, так что только завидовали и дивились местные подростки, сами убежденные лихие конники. А вовсе маленькие калмычата с живыми черными, как у куликов, глазами и плоскими лицами выжидательно смотрели на матерей, когда они пойдут доить кобылицы и принесут пенистого с острым запахом молока. Однако не дождались. Кто скажет, от отчего стали чахнуть и помирать в принисейских селах калмыцкие дети? Или и впрямь нельзя было обойтись, без привычного кумыса, или не хватало им по весне свежих цветущих лощин в тюльпанах, жаркого душистого лета, напоенного пряными ароматами высушенных солнцем степных трав. Все больше детей, а потом и взрослых калмыков, стали попадать в больницу. Ни внимательные русские врачи, ни ласковые сестры в белых косынках, сами заброшенные на чужбину, а потому старавшиеся помочь от всего сердца, ничего не могли сделать. Калмыки лежали на больничных койках тихие, ужасно далекие, со своим малоподвижным лицом и чужим языком, горели в сильном жару и помирали. Одного за другим их, всех, детей и подростков, девушек, женщин и мужчин, в расцвете лет, стариков, попереносили на голые сибирские кладбища, позакапывали в землю, так и не признавшую их за своих сынов. Когда меня в 1951 году привезли в Ярцево, трагедия калмыков подходила к концу. В селе их оставалось наперечет. Вскоре узналось, что и по другим деревням перемерли все степняки. И настал день, когда в нашем Ярцеве уцелела всего одна женщина, последняя калмычка. Все ее знали, жалели, но помочь ей уже было нельзя. Мы с ней вместе караулили на берегу плоты, она от рыб Коопа, а я от другой организации. Калмычка приходила на дежурство с опозданием, неряшливая, разгоряченная и недружественная. Мы были одни меж бревен, устилавших прибрежный песок против пустынной реки и чуть видных за гребнем яро коньков крыш села. Она меня словно не замечала. Усаживалась где-нибудь на плоту и понура сидела с засунутыми в рукава телогрейки руками, потом задремывала, свесив голову, обвязанную платком не по-нашему. Так было под утро. С вечера она обыкновенно с кроговоркой непрерывно бормотала что-то на своем языке. Наш она совсем не знала, выучила всего несколько слов. Калмычка иногда негромкой и на одной заунывно-пронзительной ноте пела, долго и тоскливо, и это походило на безответную жалобу. Моя напарница много курила, свертывала себе нескладные цигарки из газетной бумаги, просыпая при этом махорку, глубоко, не по-женски затягивалась. А когда кончался табак, подходила ко мне и хрипло выговаривала «Курить дай!». Прежде она никогда не пила и исправно ухаживала за овцами на скотном дворе. Поначалу будто бы и не очень тревожилась, когда умирали ее соплеменники. Редко навещала больных и тем более не ходила на кладбище. Ее привезли в Ярцево со стариками, родителями убитого на войне мужа. Из замкнутой отчужденности в деревне всегда все известно, а потому узнали, что она безутешна после потери мужа, вывела, однако, вдову не утрата родных, а болезнь чужого мальчика, матери которого она стала помогать за ним ходить. Носила ему парное овечье молоко, доставала, что могла, из лавки. Мальчуган умер. И тогда последняя калмычка впервые прибегла к спирту, по наущению сердобольных соседок, давно зарившихся на доставшиеся ей от свекра со свекровью сундуки с шелковыми одеялами и пуховыми шалями. Одинокая калмычка скоро сбилась с круга, забросила работу и с каким-то ожесточением стала прогуливать, что только попадало ей под руку.